Пустынно и молчаливо. В синем небе голубым раскидистым пламенем плавилась в ветре хвою. На южных склонах было ещё тепло, на северных венецианцы чувствовали холод, как будто не были одеты ни в шерсть, а в железо. Скалы стояли вокруг, покрытые тяжёлыми снегами. Нужно здесь было молчать, потому что боялись обвалов. Ехали дальше, ехали через поле, усеянное белыми костями, ехали снова через сто песчаных холмов и ночью обмазывали головы коней кровью, потому что боялись духов. И снова шли горы. Вдали были они белы, как песок, а ближе оказывалось, что они покрыты снегом. Шли дальше. Уже не было людей кругом. Сахались губы, целые дни проходили в молчании. Земля была, как дно высохшего моря. Через снега вышли из гор в степь. Во все стороны виднелись только желтоватые облака и блеклые растения. Потом встретили реку. Река текла через камни и песок. В ней почти не было воды, но она была радостью. Наконец увидели людские обиталища, черные телеги и белые юрты. Шли долго и, наконец, увидели телеги стену длинную, как четырнадцатичасовая ночь. Стена шла издали и уходила в жёлтый туман пустыни. Она была из глины, склоны её одеты камнем, никто её не охранял, потому что воздвигли её некогда против степных кочевников, а монголы давно уже её перешли. Хан жил в летнем дворце недалеко от нынешнего Бейпина. Здесь купцы поло отдыхали и долго учились, как войти к хану, не задевши за порог. Хан был занят и принял гостей не скоро. Купцы меняют хозяина. Венецианцы осмотрели пёстрый двор. Много странного видели здесь итальянские купцы. Золото и серебро здесь были дёшевы, а дрова дорогие. И кушанье приготовляли, сжигая полынь и сухой навоз. Мистреяне из Сирии, монголы, китайцы, армяне шумели вокруг дворца, и тому, кто ходил вокруг ханской ставки, нужно было знать четыре языка только для того, чтобы отвечать на окрики стражи. У дворца стояло серебряное дерево кончащающееся наверху четырьмя левиными головами и статуей ангела с трубой. В честь прибытия посольства был дан пир. Утром затрубил серебряный ангел наверху дерева, и из серебряных пастей львов потекли пенный кумыс, медовое вино и рисовая водка. Гопцы познакомились с мастером парижанином, который сделал это диво. Оказалось, что под корнями дерева устроен каземат, и там сидят люди, которые управляют ангелом и дуют в трубу, а вино по трубам идет из ханской кухни. Марко Поло так потом записывал рассказ отца и дяди о приеме купцов и о разговоре их с ханом. Пришли Никола и Мафео к великому хану, и принял он их с почетом, с весельем да спирами. Або многим он их расспрашивал об императорах, о том, как они управляют своими владениями, творят суд в своих странах, как они ходят на войны, а о королях спрашивал он их о князях и оборонах. Рассказывали николы и мофео обо всём правду, по порядку и умно. Люди они были разумные и по-татарски знали. Отстали купцы при дворе Кубилайа. 200 лет спустя отправился на восток, надолго покинув свою родину руской человек, тверянин Афанасий Никитин. Ходил он из Новгорода за три моря в Индию и описал потом Индию очень подробно. Сказание своё записал Никитин в Новгородской летописи, а в конце сказании написано было что-то на непонятном языке. Буквы славянские, а язык непонятен. Недавно прочли его запись. Оказалось, что так молился Никитин. Молился Богу на причудливом языке, на котором изъяснялись купцы-чужеземцы на восточных базарах. Смешались тут слова арабский, турецкий,